Глава сорок вторая. Я сидела в куче пепла под проницательным взглядом фавола. Попыталась подняться, но тут же языки пламени взвились вверх, предостерегая от резких действий. — Не дергайся! Феникс выглядел так, будто я ему втихаря все перья выщипала. — Тебе одного тела мало решила два захватить? — Вот не зря ты мне сразу не понравилась. — Что? «О чем толкует?» «Ага, я в виде грозный кас. Как интересно!» «Только недавно была в объятиях Дагара в шаге от снятия проклятия, и вот те раз сижу в куче пепла под испепеляющим взглядом феникса. И что же красотка натворила?» «Я тебе не понравилась?» — уточнила, присаживаясь поудобней. «А красоткой, значит, нравлюсь. Что ты болтаешь?» Зачем тебе забирать ее тело? Надоело быть толстой? А вот это он зря. Основательная я, достойных размеров, а не грубо толстая. Пышечка, толстушечка. За годы я полюбила свою вторую натуру до кончиков пухлых пальцев, так что меня задел словесный ёж. Что тебе наплела вторая я? Кажется, я недооценила красотку. Осмотрелась по сторонам, и ситуация мне не понравилась вдвойне. Круги из пепла и волшебная пыльца луговых бабочек на полу. Здесь явно будет твориться что-то магическое. Можешь не оправдываться, Кассандра рассказала все. Надо было не вызволять тебя тогда из отдела. Не ожидал, что столь известная личность такая гнилая изнутри. Ой, фавел. Но ведь пожалеешь потом. Что, вот так легко поверил? А потом я прокрутила в голове, что видел Феникс. И задумалась, что в это трудно не поверить. Сначала Фав узнает, что на краю города грозная Касс нашла Кассандру. Видит плачевное состояние красотки. А после срабатывает охранка в другом мире, в странном домике, где Фавел знакомится с родителями. потом гостиница где почти ловит с поличным грозную каз что он тогда успел увидеть немудрено что при складной ситуации душа красотки легко уверила феникса в том что это я пытаюсь завладеть ее телом и что же теперь фавел собрался изгонять душу и без снятия чар ха ну пусть попробуют «Неужели это не было первым, что я попробовала, когда выросла?» «А я понаблюдаю». Сложила руки на груди и в ожидании посмотрела на Феникса. «Ну, жги!» Я сама заказывала такую процедуру пару раз. Правда, у мага, но фав пойдет для разнообразия. «И ты не боишься?» По лицу мужчины пробежала тень непонимания. «Та-дам! Разрыв шаблона!» Я будто говорила сама с собой, рассчитывая, что феникс держит ухо востро. Все-таки процедура поджидала не из приятных, может и избежать удастся. Может, послушаешь и мою версию? Внешний круг загорелся, неприятненько. Осталось еще пять. Я с детства под действием чар. Второй круг загорелся, стало тепло. Осталось четыре круга пепла и волшебной пыли. Надо поторопиться. Одни сутки я грозная, Касс. Другие твоя подчиненная, Кассандра. Я посмотрела на Феникса, но тот был словно непроницаемая стена. Третий круг вспыхнул алым и стала печь. Осталось еще три. Но почему так жарко? Раньше огонь так не обжигал, когда я... Обращалась к магам. Неужели это из-за огня феникса? Не согласишься отступить сама, я уничтожу твою душу. Неожиданно сказал Фав. Я не позволю ничему и никому мешать Кас. А ты зашла слишком далеко. Кас рассказала, что ты хочешь сделать. И что же? Самое интересно. Фав фыркнул. И вышел, а через секунду притащил за воротник мага, которого мы со жнецом забрали из дома. Моего мага! Но как он здесь оказался? Вот что, ты даже мага нашла, чтобы захватить тело Кассандры. Да-да, не пучь глаза, она мне все показала. Где Арс? Вот что меня волновало. Неужели отдал дядечку без боя? Он же с косой, он же жнец смерти. Как ты смогла завлечь на свою сторону Арса? Хотя, кажется, догадываюсь. Я в тебе тоже вижу ауру темной феи, как и в Кассандре. Ты использовала свою силу и шантажировала, да? Воспользовалась его одержимостью мирой? Как ты ловко все с ног да на голову перевернул, восхитилась я, ошеломляюще. А не слишком ли много темных фей на одного тебя? Как думаешь? Я сам удивился, когда увидел тебя на ринге. Думал, Кассандра одна такая. Теперь стали понятны пристальные взгляды Феникса в тот вечер. Хорошо. А когда в отделе полиции видел красотку и меня, какая аура была у красотки? Ауры не меняются. Сквозь зубы процедил Феникс. И косо посмотрел на болтающегося в руках мага. «Бедный чародей! Никакой свободы воли!» И тут зажегся четвертый круг. Щеки стали гореть, воздух мигом стал сухой. «Так, мы не договорились. Нужно срочно переубедить Фавела. Наломает же дров!» «Фав!» От такого обращения Феникс возмущенно вскинул голову. «Подумай еще раз!» Насколько редки темные феи, и какова вероятность, что две феи – это и есть одна? Просто прокрути в голове мою версию и сравни с тем, что сказала красотка. Тем более ты же видишь, что мы в одном теле. Я видела, что слова пролетают мимо ушей. Я не могу достучаться до сознания фавела». Лицо становилось все ожесточенней. Мужчина не желал слышать лишнего. Загорелся пятый круг. «Стой!» — вскрикнула я, когда языки лизнули пятки. «Спроси у мага! Как только вытащишь кляп изо рта, о многом узнаешь!» Я подумала, как рассказать об банет но не знала, с чего начать. «Исходная душа нашлась!» Взбунтовалась, решила отбить тело, раз уж не получилось душу вернуть. Как все это объяснить, когда кислорода в круге становится все меньше и меньше? Ты его подкупила, ему нет веры. Ты сейчас меня спалишь. Возмутилась, попыталась разорвать огненный круг ногой, отодвинув насыпь пепла и пыльцы, но языки пламени набросились на ногу, и ботинок загорелся. Еле потушила. «Фавел, это уже не смешно!» Его огонь и ритуал совсем не походили на те, к которым прибегали маги. «Ты меня сожжешь заживо, только лишние души!» — возразил Феникс. — Если сейчас же сама не вернешься в свое тело, пожалеешь. Где же Арс? Как бы пригодился со своей косой. — Не смотри, тебе не поможет жнец. Мое пламя может остановить и его. — Фав, спроси же у мага. — Я привел его не для вопросов, а чтобы ты не отвертелась. Итак, даю тебе последний шанс, чтобы ты покинула тело Кассандры и вернула ей прежний вид. Какую бы магию ты не применяла, помни, что пламя Феникса может свести все на нет. Подождите-ка, значит ли это, что Феникс способен снять чары? Похоже на то, вот только другие души он уничтожает. А я поклялась себе, что помогу им обрести новые тела. Нет, не пойдет. Три. Феникс посадил себе под ноги мага и скрестил руки на груди. Два. Надавил голосом, абсолютно точно рассчитывая, что злодейка сдастся и покинет тело несчастной Кассандры. Вот же ж ситуация. Один. И шестой круг зажегся, а Фавел прокричал. «Пусть настоящая душа останется в теле одна!» И меня охватило пламя. Раздался звон стекла, я увидела кожистые крылья Дагара, но и он не мог прорваться сквозь пламя Феникса. Легкие обожгло, а потом внутри будто запульсировал сгусток света.